Туман стал редеть, таять. Прыщи на лице у Эммета помазаны желтой мазью. Желчь тоже желтая. Может, это проступает желчь, вырабатываемая печенью. Ну, теперь ждешь, что у него еще печень заболит. Я хотела увидеть ту птицу, сказала Сэм. Ну, ту, которую ты ищешь. Эммит пожал плечами. Сэм продолжил. «Я видела кардинала, еще енотов и голубую сойку». Она дразнила белку. «Рад за тебя». Сэм глубоко вздохнул и стукнул ногой по крылу. Ей уже надоело Каутское озеро. «Как этот бродяга мог здесь прятаться? Что он ел? Что делал?» «Ну, как ты догадался, что я здесь?» Поспрашивал о тебе в разных местах. Никто не знает, что я сюда уехал. Сначала я подумал, что ты уехала в Лексингтон. Позвонил сегодня утром Айден. Но она тебе ничего не знала. Надеюсь, ты не сказал, что я исчезла? Нет. Я заговорил... Ну, уже не помню о чем. Я знал, если ты там, она обязательно скажет. Ну, в общем-то... Мне помогла твоя записка. Во-первых, судя по всему, ты решила где-то спрятаться, и твое убежище должно быть местом ну, романтическим и страшным. Я твой характер знаю. Ты взяла с собой мою плащ-палатку, походное одеяло, и дневник я прочитал, и представил себе, что я сделал бы на твоем месте. Это самое бы и сделал Помню, в детстве отец меня выпорвал за то, что я не напоил телят. Я обиделся и убежал из дому. Убежал на речку в одно укромное место. Просидел там до вечера. Словом, отомстил отцу. Так только в детстве делают. Убегают из дому, чтобы отомстить. «Понятно», — сказала Сэм, поморщившись. «Многое теперь понятно». «Потому-то вы и во Вьетнаме оказались. «Потому и вся страна набросилась на вьетнамцев. «Чуть только малейшая угроза, Америка надевает в ковбойские ботинки «и топает хоть на край света. «Пусть обидчику будет неповадно. Эмит пошел под ощатым к озеру. «Сэм двинулся за ним. «Они внимательно смотрели под ноги. «Доски были кое-где сломаны». Эммит подошел к воде и бросил сигарету. Что ты думаешь о дневнике? Я прочитал его и не мог заснуть. Он не мог даже правильно написать мачете. Ты разочарована? Сэм дернула плечами. Как он писала о вьетнамцах, он хотел их убивать. Я это ненавижу. Сэм немного помолчала и решительно произнесла «Я ненавижу его. Он ужасный. Он писал о вьетнамцах-мартышке. Он хотел их убивать». Эммет вдруг схватил ее за плечи и стал трясти изо всех сил так, что у нее достучали зубы. «Послушай, девочка, им мог бы оказаться я, любой из нас, всем равны». Но ему это нравилось, как Питу. Он поехал туда, чтобы сделать несколько зарубок на своем мачете. Да, если бы его не убили, ему пришлось бы жить с этим до конца дней. Это его бы не волновало, как Пита. Запомни, к этому все относятся одинаково. Том, Пит, Джим, Бадди, я. Нельзя делать то, что мы делали там, и после этого жить спокойно и счастливо. А все только и делают, что упрекают нас, не дают забыть. Черт бы все это побрал, Сэм. Эммет ударил кулаком по перилу с такой силой, что оно чуть не сломалось, а сам он чуть не упал в темную воду. Тело его сотрясалось, — сказалось он, вот — вот-вот разрыдается. Эммет воскликнула Сэм. Она стояла, протянув к нему руки, но не могла сделать ни шага, пристыл к месту она ждала что он под влиянием минуты разговорится вспомнит задвинутые в подсознание эпизоды такие же драматические как те что распечатали уста хоки в последнем эпизоде ПАГ. но этого не произошло ну скажи что-нибудь м это возмолеилась сэм расскажи как там было помнишь хорки как он рассказал про этого ну, ребенка в автобусе. Вспоминая, он обычно бессознательно лгал самому себе, но когда вытащил из памяти правду, ему стало легче. Понимаешь? Легче. Сэм не говорила, а начала кричать и дошла до белого коленя. Об этом нельзя рассказать. Невозможно. Всего не расскажешь. Дуэйн только намекнул, только намекнул, как было на самом деле. но ну, расскажи что-нибудь одно. Ладно, одно расскажу. Сейчас одно, а потом немного погодя, еще что-нибудь. Эммит закурил сигарету и начал медленно Но потом стал говорить все быстрее. Точно решил выложить, наконец, все. Мы были в охране. Нас было мало, меньше, чем полагается. Двигались мы группой, не соблюдая дистанции, и напоролись на мину. Нас всех швырнуло чуть не до неба. Мы шли, сбившись в кучу, что категорически запрещено. Хотели как можно скорее добраться до посадочной площадки, успеть к вертолету, ну и нарвались на мину. А тут еще из-за кустов вылетела граната. Я притворился мертвым. На мне лежал огромный верзил. Я чуть не задохнулся. Появились вьетнамцы. Но решили, что мы все мертвые и ушли. Я пролежал там 9 часов. Слышал, как прилетал и улетал вертолет, но он был слишком далеко от меня и не заметил. А я боялся дать какой-нибудь знак. Вьетнамцы совсем рядом. Слышал, как они разговаривают, стреляют по вертолету. Ну вот ты только представь себе. Много часов до следующего дня я лежал там один, не считая труп Запах теплой крови в духоте джунглей шел от земли, как запах от закипевшего бульона. Это было так страшно. У нас был радист, но рация разлетелась в дребезги, и я не мог ей воспользоваться. Я словно окаменел. Мне казалось, что я буду слышать их целую вечность. «Да, я знаю. Я видела похожее по телевизору», — сказала Сэм. Она тоже тряслась, ощущая каждой своей клеточкой этот ужас. «Знаю, про какой телефильм ты говоришь. Там, где американские позиции были уничтожены, и тому парню пришлось прятаться в туннеле. Нет, нет, нет, это совсем другое. Там был телеэкран, эта «Жизнь». Он глубоко затянулся и продолжал. Этот запах... Запах смерти был повсюду, все время. Не отпускал даже во время еды. Как будто ешь саму смерть. А помнишь, в том документальном тоже так говорили, но это правда. Не я один это заметил. И Дуэйн его учуял. Ему это, наверное, нравилось ты несешь сам какую чушь да у нас была одна там цель выжить поквитался с врагом и счастлив а ты сюда убежала на зло всем как маленькая глупая девчонка конечно тебе здесь было неплохо и не страшно неплохо потому что ты была уверена что напугала меня до полусмерти ну ладно ты убегала из дома. Когда был маленький, считаешь мой поступок тоже ребячеством. А сам, сам, что ведешь себя как взрослый, а? Прячешься от всех. Не хочешь работать, не заводишь подружки, а? Анита, такая замечательная женщина, красивая. У меня сердце разрывается, что чтобы расстались. Голова Эммита дернулась от вырвавшегося рыдания. Он больше не сдерживался. Сэм никогда не видел, чтобы Эммит плакал, и рыдания становились все громче и громче. Он хотел что-то произнести, не мог. Он не мог даже курить. «Ну, не говори, не говори пока ничего», — сказала она. Эммит продолжал плакать. Голова поникла, из груди рвутся протяжные гортанные звуки, плечи беспомощно вздымаются и падают. Сэм не стала его успокаивать, пусть выплачется. Она разобрала одно слово — Анита. И вот тут-то ей стало страшно. Она пошла за деревья пописать, а когда вернулась, он все еще плакал. Точь в точь, как кричит сова, подумала Сэм тронула его за плечо, он отвел ее руку и продолжал рыдать все громче. Они в лесу, день занялся, вокруг не души, значит, можно дать себе волю. Теперь он плакал в голос. Вопли его напоминали крики павлина. Сэм наблюдала за ним с благоговейным ужасом. Судя по дневнику, отец, кажется, тоже иногда тихонько плакал, но Эммит горевал в полную силу, отмеренную его легким. Как будто боль в душе все эти годы возревала и, наконец, достигла чудовищных размеров. Сигарета у него догорела, и он бросил ее через перила. Вернулись назад к машине. Сэм села за руль. Эммет все еще плача присел на капот. Фольксваген сотрясался от его раданий. Сэм порылась в рюкзаке, достала ореховый батончик, едва справившись с искушением включить приемник. В голове у нее звучала старая песня «Узники джунглей». Луч, дошедший из прошлого, золотые годы. Вот будет глупо, если volkswagen не заведется. Но Каутское озеро выглядело уже обжитым местом. Они с Эммитом могли бы здесь остаться. Вот где пригодились бы его золотые руки, наладить все что угодно. Может соорудить шалаш или вырыть окопчик. Она все еще злилась на себя, что не смогла зарыться в землю. Та женщина, баллотировавшаяся по списку с Мондейлом, наверняка бы сумела выжить себе окоп. Сэм не закрыла дверцу. Эммит, облокотившись на нее, заговорил Сэм через окно. «Ты убежала из дому. Убежала, и я подумал, что тебя уже нет в живых. Почему нет?» «Как ты мог такое подумать?» «Я думал, что ты бросила меня. И хочешь умереть. Мне стало страшно, вдруг ты решил покончить с собой. Почему ты это подумал?» «Так много ребятишек сейчас становятся самоубийцами. Недавно в новостях рассказывали про школьников из округа Кажлайо. Они совершили коллективные самоубийства. Меня это потрясло. Я этого никогда не сделаю. Но откуда мне знать?» Ты уехала. Куда? Что с тобой одному Богу известно? Я думал, с тобой что-то случилось. Я остался один, но все равно, как тогда, наедине с трупами, я решила, чтобы ты не стал найти тебя. Спасибо. Сэм скомкал обертку от батончика. Ты уже был в подобной роли, Эммит. Поехал воевать во Вьетнам ради мамы и ради меня. Эммит. Кивнул и, подумав, немного сказал, «Ты этого не хотела. Я один тоже». А потом ей пришлось мучиться со мной за то, что я ради нее пошел на войну. Глупая штука, жизнь. Черт бы все побрал. сади Сэм, это», — сказал Сэм, и, потянувшись, открыла правую дверцу. «Нет, я еще не все сказал». Лицо его исказилось от боли. Сыпь от слез воспалился. «Что-то со мной не так». Я сломался. Как будто какая-то важная часть души отмерла. Знаешь, иногда срубят дерево, а сердцевина у него больна. Я не срубила в жизни ни одного дерева. Ну, вообрази себе. Ну, вообразила. Из твоих слов ясно, что ты ни о ком не думаешь. Но ведь ты шел сюда пешком, чтобы найти меня. Значит, обо мне думаешь? И о маме думаешь, раз ради нее поехал во Вьетнам? «Нет, ты не понимаешь. Попробую еще объяснить. Неужели ты не видишь, я все делаю, чтобы нам хорошо жилось вместе, каждый день, каждую минуту? На это уходит вся моя жизнь. А почему ты не хочешь жениться, родить детей, как все остальные люди? Неужели ты не хочешь как-то переменить свою жизнь?» Эммет опять всхлепнул. «Я хочу быть отцом». и не могу». «У меня нет человека ближе тебя. Но я и тут потерпел фиаско. Я не имел права доводить тебя до такого состояния. Должен был больше думать о тебе». «Ты думал», — сказала Сэм. «И ты ну, чувствуешь, что так ко мне распришел сюда пешком?» Сэм ощутил слабость. Ноги стали как ватные. Она вышла из машины и хлопнула дверцей. «Пойди сюда». Я тебе что-то покажу. Он повел ее к мазкам. И оба стали глядеть вниз на болото. Смотри. Эммет махнул рукой на бревно. На нем грелась в лучах солнца змея, видишь? Водяная гадюка. Хочу, чтобы сюда прилетела та птица. А как ты думаешь, почему мне так хочется ее увидеть? Не знаю. Если все время думать о чем-то вроде птиц... Забываешь о себе. И боль утихает. Вот в чем смысл. Для всей человеческой расы. Подумай об этом, Сэм. Вооружись думанием. Набей им трубку и втягивай в себя. Но я и сам еще только начал исцеляться. Сэм отодрала спня кусок лишайника и понюхала его. У него был трупный запах. «Я пришел на это болото, чтобы спасти тебя. Но, может быть, зря у меня это не выйдет. Может, ты сама должна найти путь к спасению. Вот черт, прошлое ничему не учит. Главное, чему учит история, что она никогда ничему не научила. Да. Вот что такое история. Эмметт. Показал рукой на черную воду у самых мостков. Видишь этих маленьких плотвичек? Хм. Кажется, что у них всего один глаз на самой макушке. Их зовут глазастики. От них большая польза. Ими питаются зубатки. Видишь, это поваленное дерево. А в нем дупло дятлов. Так в этом дупле сейчас живет девястная утка. Да, свела там гнездо и живет. Откуда ты все это знаешь? Наблюдаю, наблюдаю. Есть вещи, которые можно понять, но вообще-то мало что можно понять до конца. Он опять махнул в сторону темного болота. А есть вещи, которых ну, никогда не поймешь. Эммет повернулся и пошел по мосткам потом сошел на тропу и стал быстро удаляться. Сэм старался не отставать. Он свернул на стежку, уходящую в лес, и зашагал быстрее, приминая плеть плюща, путающего с под ногами. Со спины Эммет походил на старую крестьянку, качающую на руках младенца. Казалось, он не идет, а парит над зеленой вязью ядовитых плетей, И это его парение было красиво.